Глава третья. А это хорошо или плохо? Полюбопытствовала сидящая на кровати я, словно наблюдая за восторженно мечущейся по моей комнате Лареттой, учитывая, что она примчалась ко мне в такую рань исключительно для того, чтобы сообщить о неведомом им малете, то, наверное, это всё же было что-то важное. Это не просто хорошо, это мечта всей жизни. Сестра Стейнера в порыве эмоций закружилась на месте. «Я, как услышала, так от счастья чуть дурно не стало. Выезжаем уже сегодня. Нет, ты только представь!» «Я бы с радостью представила, если бы вообще понимала, о чём речь», — зевнула я. «Это как-то связано с сезоном, да?» Лоретта страдальчески закатила глаза. «Фелина, ну как можно?» «Такое впечатление, будто ты вообще ничего не знаешь». Но всё же пояснила. «Ималет — это прежняя королевская резиденция». Я подробностями на эту тему раньше не интересовалась, но вроде как пару поколений назад по воле богов правящий тогда король почему-то оставил ималет и перебрался в Ситхеймский дворец. Это как-то с магией связано. Но суть в том, что ималет считается красивейшим, уникальным местом, «Там такой дворцовый комплекс! А сколько достопримечательностей! И ведь просто так туда не попасть!» «Но в этом году, по воле богов, большая часть свадебного сезона будет проходить именно там!» «Ага, понятно. Ларетта сама толком не знает, что за иммолет такой, но заранее в восторге. Но вот насчёт воли богов всё же сомнительно». Ведь вчера на балу лорд Витон обмолвился, что первая часть сезона пройдёт не в Ситхейме. И сказано это было ещё до появления «Северного сияния». К тому же, если эта резиденция большую часть времени пустует, наверняка нужно как минимум несколько дней, чтобы всё подготовить к прибытию такого количества гостей. А по словам Лоретты, выезжать туда мы должны уже сегодня. Так, а ты... «Про эмалет откуда узнала?» Стейнер сказал. «Да я сегодня всю ночь не спала почти, потому и встала очень рано. А как раз королевский посыльный прибыл с указанием. Стейнер тоже уже не спал, так что он посыльного и встретил. Потому так рано и предупреждает, чтобы успели вещи собрать и до вечера в эмалет добраться. Вроде как полдня ехать, не меньше. Как раз сегодня вечером там состоится некая пашная магическая церемония». Участникам сезона ни в коем случае опаздывать нельзя. Я потому сразу поспешила тебя будить. Нет, Фелина, ты только представь. Лоретта мечтательно зажмурилась. Свадебный сезон. Самое романтичное время в жизни. И при этом будет проходить в самом романтичном месте королевства. Да что там королевство всего мира. Слава богам за такую милость. И все-таки... Почему, интересно, часть сезона решили проводить именно в этом Ималете? Что же там за место такое особенное? С одной стороны, вовсю разбирала любопытство, но с другой, я уже привыкла относиться ко всему настороженно. Этот мир научил ни на миг не терять бдительность. Ещё вчера, когда мы с Лореттой и Стейнером возвращались с бала в одном экипаже, речь зашла о магических метках. У нас троих вязь рун была разная. Метки вообще у всех уникальные, пояснял Стейнер. По преданию, это своего рода напутствие или даже предсказание, как именно для каждого участника пройдет свадебный сезон. Но руны, на котором оно начертано, давно забыты, так что смысла написанного никто и не поймет. Теперь главная роль меток лишь в том, что через них наша магическая сущность подготавливается к свадебной церемонии. Всё-таки у магов свадьбы не такие, как у обычных людей. «Я вот одного не понимаю», — тут же спросила я, «метки вообще у всех присутствующих на балу возникли. Но там ведь хватало и просто приглашённых, к тому же уже женатых». «А если только у участников, то как боги определили, кто намерен участвовать в сезоне, а кто нет?» «Фелина, ну ты что?» Ларета смотрела на меня так, будто я элементарнейшего не понимаю. С расстановкой произнесла «Это же боги! Они все знают!» Я перевела взгляд на Стейнера, но тот лишь пожал плечами. «Да подлинно это никому и неизвестно». Но метки и вправду появляются лишь у тех, кто всерьез намерен участвовать в сезоне. Причем порой бывают и такие метки, что свадьба в итоге обязательна. «А это как?» — опасливо уточнила я. «То есть, как бы сезон для тебя не сложился, пусть даже ты себе не нашел подходящую пару, все равно обязан будешь жениться, хоть на ком, иначе магическое выгорание неминуемо». «Я сам не знаю, чем это обусловлено, но порой встречается и такое. Считается, что богам виднее, как распоряжаться судьбами смертных». Стейнер поморщился. Похоже, его и самого эта тема раздражала. «Ну да, не слишком-то приятно чувствовать себя марионеткой, которую могут вот так принудить жениться. Вот только...» «Стейнер», — оторопела я, — «но ведь ты знал о таком заранее, да?» и всё равно пошёл на этот риск. Мне почему-то кажется, Стейнер уверен, что всё равно в конце сезона хоть как на ком-то, но женится. Игриво хихикнула Ларетта, мне красноречиво подмигнув. Сам же Стейнер отвечать не стал. То ли и вправду не услышал мой вопрос, то ли сделал вид. Родители Стейнера и Ларретты с нами ехать не собирались, мол, в качестве сопровождающего и одного Стейнера достаточно. Так что отправляться в эмалет нам предстояло втроём, если личных слуг не считать. Отъезд был запланирован сразу после обеда. Прекрасно понимая, что по пути поговорить на нужную мне тему не получится, я подловила момент, когда Стейнер был один в кабинете. «Фелина?» — удивился мне он. Даже наедине не называл Миленой на всякий случай. «Я думал, ты занята сборами». Ларетта старается за нас двоих. Я не удержалась от улыбки. Ларетта и вправду уже весь дом на уши подняла, переживая, как бы ей что-то важное не забыть, с собой взять. Мои же вещи служанка уже сложила в дорожный сундук, так что перед самим отъездом мне предстояло лишь переодеться в удобное платье и не забыть прихватить с собой спрятанные в спальне запонки Даррена. Я просто хотела у тебя спросить кое-что я подошла к столу, за которым сидел Стейнер. Вдруг в эмалете толком не представится возможности поговорить наедине. Там будут созданы все условия для сезона. Прозвучало немного странно, будто бы с намёком. И для разговоров наедине в том числе. Но если вопрос не терпит, то, конечно, давай обсудим сейчас. Ты переживаешь о безопасности? Увы. Дарен как участник сезона, тоже там будет. Но со вчерашней полуночи взор богов устремлен на смертных. Так что даже отъявленные негодяи вряд ли станут наглеть. Ну, не знаю. На мой взгляд, тот, кто хочет напакостить, тот и на глазах у богов напакостит. — В любом случае, — продолжал Стейнер, глядя на меня очень серьезно, — ты ведь там будешь не одна. Ты? «Официально моя невеста, и я сделаю всё, чтобы тебя защитить». «Спасибо, но я хотела уточнить у тебя кое-что другое. Тот кристалл, который ты мне тогда дал, как ты смог его изготовить? Получится ли сделать такой же?» Такого вопроса он явно не ожидал, чуть удивлённо приподнял брови. «Фелина, я не изготавливал его и даже не приобретал. Мало того, что такие кристаллы крайне дороги, так еще и достать их очень сложно. Лиам передал мне его уже готовым и настроенным на Даррена. Значит, Лиам все-таки. И пусть разум настырно мне твердил, что это не просто наивно, а даже опасно искать оправдания для Даррена, но чем дальше, тем больше скреблись у меня сомнения. Да, мы слишком мало виделись с Дарреном у артефакторов, И то он тогда показывал себя не в лучшем виде. Да, увиденное через кристалл слишком походило на правду, чтобы хоть на миг не поверить. Но вот вчера на балу я смотрела на Дарена, чувствовала тепло его рук, его уверенность, его силу. Он тот еще тиран, самовлюбленный, деспот, наглый и совершенно невыносимый нахал, но он все же не такой человек, чтобы ударить в спину». Или это просто я и вправду, да нельзя, наивная, неопытная, совершенно не разбираюсь в людях и потому цепляюсь за глупые фантазии? Вот только как бы проверить наверняка? В идеале ответ мог дать лишь мой папа. Уж он-то точно знал, кто стоит за всеми этими злодеяниями, но в последнее время все мои попытки связаться с отцом не давали результата. А ведь он в прошлый раз говорил мне, что его предал тот, кому он доверял. Что? Его предатель это как раз королевский советник лорд Витон, но он, как выяснилось, и так обо мне знает, и ему ничего не мешает точно так же в любой момент посадить меня в клетку. И смысл с этим тянуть? А почему ты спросила о кристалле? Стейнер сбил меня с мыслей. У тебя есть какие-то сомнения? Я просто пытаюсь понять, зачем всё это было Лему. Стейнер устало вздохнул, отвёл взгляд. «Если честно, я и сам уже этого не понимаю. Но зато я хорошо понимаю другое. Снова взглянул на меня. Ты в опасности до тех пор, пока не свяжешь себя узами свадебной церемонии. Только это никому не позволит использовать твою магию». «Ага, кроме моего новоиспечённого мужа», – мрачно усмехнулась я. Полагаю, что ты будешь выходить замуж исключительно за того, кому всецело доверяешь, и кто уж точно не причинит тебе вреда, разве не так? И вот вроде бы произнес, как бы между прочим, но следил взглядом так неотрывно, словно ему крайне важна была моя реакция. А я не стала лгать. «Стейнер, но ну я вообще не собираюсь замуж. Надеюсь, обязательно отыщется другой способ меня обезопасить». Точнее, вернуться на Землю. Это единственный вариант. Вот только если план с отслеживателем и вправду не осуществим, пока я не развита, то, то как же быть? Не весь сезон пройдет в Эмалете, потом мы все равно вернемся в Сидхейм. Так что, если потратить это время на развитие магии, вдруг именно в этой далекой резиденции возможность для этого представится? Как говорится, война план покажет. В любом случае, я не сдамся. Даррен. «Итан, я признателен, конечно, что вы заехали за мной, но я пока задержусь в Ситхейме. Нужно кое-что уладить». «Кое-что? Это что?» — хоть и спросил брат как бы между прочим, но уж точно насторожился. «Вот когда улажу, тогда и скажу». Дарин усмехнулся. «Да ничего такого особо серьёзного. Не беспокойся. Я и задержусь совсем ненадолго. К вечерней церемонии в эмалет точно успею». «И теперь я всё это время буду гадать, что же ты такое затеял?» Итан хоть и наградил брата мрачным взглядом, но больше расспрашивать не стал. В конце концов... Свияна ждала его в экипаже, пора было ехать. Уже у дверей всё же обернулся. «Так а ты один потом в Ималет поедешь? Может, хоть охрану возьмёшь?» «Опасаешься, что на меня по дороге нападут? Думаешь, я не в состоянии за себя постоять?» Скептически возразил Даррен Итан. «Да всё будет нормально. Вечером уже увидимся». «Надеюсь, что увидимся мы...» Не уцелителя, тот невесело улыбнулся и, больше ничего не говоря, вышел через услужливо открытый дворецким двери. Дождавшись, пока экипаж брата покинет подъездную аллею, Даррен приказал подать ему коня. Пора было осуществлять свой замысел. На миг все же кольнули сомнения. Может, и стоило Итану рассказать все заранее, но он бы точно принялся отговаривать а Дарен отступаться от своего замысла не собирался. Как бы это ни было рискованно, но риск оправдан. И если все удастся, неведомого гада будет вычислить очень просто. В Ситхейме работало множество магических сущностей. Менее разумные существовали за счет крох случайно перепадающей магии, а более развитые весьма неплохо устроились в жизни. Известная на всю столицу Дамина, саму себя называла провидицей, хотя, по сути, была последней представительницей своего вида, столь древнего, что истинно его название знала, может, лишь она сама. И настоящий ее облик также оставался тайной. Людям провидица являлась в образе почтенной, весьма миловидной дамы. Сам Даррен не бывал у нее ни разу, но, как и все редкие магические сущности высокого уровня развития, Дамина состояла на учете в Королевском Совете. Так что Даррен заранее знал, что эта дама из себя представляет. Обитала Дамина в роскошном особняке. Встретившую порога лакей с поклоном приветствовал Дарана и проводил в нужную комнату. Внутри оказалось сумрачно, душно и зловеще. Задрапированные тканью стены и даже потолок создавали впечатление, будто оказался внутри платяного сундука. Из мебели имелось всего одно кресло, зато пол изобиловал росписью светящих срун. Правда, с первого взгляда было ясно, что это просто декор, никакого смысла они не несут зато наверняка весьма впечатляли частенько приходящих сюда за предсказаниями девушек даран даже усмехнулся вот уж никогда не думал что когда-нибудь наведуется в подобное место но он прекрасно оценивал риски и понимал что если самому осуществлять задуманное то потом какое-то время будет приходить в себя сейчас ослабеть, пусть даже ненадолго, непозволительная роскошь. А из магических сущностей провести нужный ему ритуал могла только эта провидица. Дамина не заставила себя ждать. Материализовалась из-за тумана в нескольких шагах от Дарана с услужливой улыбкой поклонилась. «Для меня большая честь». Принимать у себя столь высокопоставленного гостя, Смею признаться, терзает любопытство, Что же привело в мою скромную обитель Самого лорда Дарена? Ее взгляд замер на его руке. Неужели и вы тоже хотели бы узнать Смысл предначертанного богами? Видимо, после вчерашнего сюда повалили жаждущие просвещения участницы сезона в надежде узнать смысл метки. Поверьте, мне такое не интересно. Я здесь точно не за этим. Я знаю о всех ваших способностях от и до, потому давайте, пожалуйста, пропустим заверение, будто вы видите будущее и прочую чепуху. У меня на это просто нет времени. Да, да лорд Даррен. Времени у вас и вправду может быть не так много. Ее губы тронула непонятная улыбка. И все же я вся во внимании. Чем же я, обычная провидица, могу услужить одному из сильнейших магов королевства? Мне нужно, чтобы вы провели для меня ритуал отслеживания смерти. Дамина изумленно приподняла брови. «То есть вы, милорд, желаете узнать обо всех прямо или косвенно связанных с вами смертях? Что ж, я понимаю, почему вы пришли именно ко мне. И правильно сделали. Каким бы ни был сильным маг. Самому ему для себя такой ритуал провести чревато весьма губительными последствиями. Но, надеюсь, вы в курсе, лорд Даррен, что подобное стоит весьма недешево. «Магии у меня предостаточно, не беспокойтесь. Так вы сможете провести ритуал? И желательно поскорее. К вечеру я уже должен быть в эмалете. Прошу, присядьте». Дамина указала на единственное кресло. «Ритуал я провести могу, но мне все же необходимо знать вашу цель для ориентира. Я ведь правильно догадываюсь, смерть вас интересует только какая-то конкретная?» «Необходимо узнать, кто именно из-за меня погиб, причем сам я об этой смерти не в курсе» но именно она вызвала сильнейший всплеск чьей-то жажды мести. Даррен опустился в кресло. На миг задумавшись, Дамина кивнула. «Что ж, задача ясна. Прошу вас закрыть глаза и отрешиться от всех мыслей. Вы ничего не почувствуете, но все же постарайтесь несколько минут даже не шевелиться». Провидица расплылась разноцветным туманом. Даррен закрыл глаза. Магическая защита оставалась каждое мгновение на стороже, но сейчас явно не было никакой опасности. И вправду, ничего необычного вроде бы не происходило, лишь на несколько мгновений охватило пронизывающим холодом, но это ощущение также быстро пропало. Но прошло не меньше десяти минут, как на уровне магии он почувствовал, что провидица материализовалась снова, тут же открыл глаза. Домина выглядела посеревшей, даже физический облик удерживала с трудом, то и дело контуры силуэта расплывались разноцветным туманом. Удалось найти что-нибудь? Даррен нахмурился, что-то растерянный взгляд провидицы весьма настораживал. — Я многое видела, лорд Даррен. Она ответила чуть сипло, словно голос тоже ослабел. — Слишком многое. Естественно, все увиденное мною так и останется тайной. Даже не потому, что вы могущественный маг, да еще и из Королевского Совета, в котором я как на привязи. — Что вы такое увидели? Дары напрягся. «Я увидела вашу жизнь». Глаза Дамины неестественно светились, но при этом сама она выглядела даже будто бы съежившейся и до жалкой. «Даже то, что было до вашей жизни. Но поведать я этого не вправе. Никакие угрозы или уговоры не помогут». Так вышло против моей воли, я не желала знать больше положенного, но теперь знаю. Я знаю, кто вы, кем была ваша мать и кто ваш отец. Он жив, и он куда ближе, чем вы думаете. Но я не могу сказать вам, кто он». Кто бы удивился, Даррен и так-то был настроен весьма скептически, чтобы верить в подобное всезнание, Да только последующих слов он точно не ожидал. «Я понимаю, вы не верите мне, но я и вправду видела все. Я знаю даже то, что знаете только вы. И что же? Ваш старший брат магически угасает. Вы знаете об этом, а он нет. Вы ему так и не сказали». Он лишь интуитивно все меньше прибегает к магии, ему даже не вдомек об истинных причинах. А ведь тогда, когда еще в юношестве, когда вы оба оказались на улице, он впервые продал свою магию, чтобы добыть хоть немного денег, все и началось. Но он не знает как и не знает о том, что полтора месяца после этого пробыл в магической лихорадке. И вам одному, еще мальчишке, пришлось заботиться и о себе, и об умирающем брате, и... «Довольно!» — перебил Даррен, невольно даже повысив голос и сжав подлокотники кресла так, что послышался легкий хруст. «Когда в жизни все хорошо...» Вполне можно позволить себе такую роскошь, не вспоминать о тех моментах, когда приходилось совсем плохо. И уж точно не слишком приятно слышать от постороннего о тех днях, которые больше всего хотелось забыть. «Простите», — провидица опустила взгляд, — «когда видишь чужую жизнь, невольно становишься ее частью и проживаешь все эмоции». «Вы поймите, я не пытаюсь лезть не в свое дело, но и вы...» Она тяжело вздохнула. «Поверьте, вы не знаете, кто вы и какое бремя несете. То, что случилось с вашим братом, можно считать даже милостью судьбы, ведь так он стал свободным от этого бремени». «Вы нормально можете пояснить хоть что-то?» Даррен даже не сдерживал раздражение. «Я не вправе говорить то, что может в корне менять человеческие судьбы!» Дамина развела руками, но уже больше не расплывалась туманом, видимо, восстановила силы. Уже без лишних эмоций продолжила. «Я и так наговорила лишнего, простите». «Все это останется между нами, клянусь своей магической сутью!» На мгновение полыхнуло мерцание закрепляемой нерушимой клятвы. «Давайте вернемся к той просьбе, с которой вы ко мне пришли». «И что же удалось узнать?» Даррен тоже попытался успокоиться. Ужасно раздражало, что эта посторонняя дама не только в саму его душу заглянула, но и откуда-то знает то, чего не знает он. И при этом она даже рассказать этого не может. Хоть что-то делай. Пусть у магических сущностей свои нерушимые законы, но сейчас это злило нещадно. «Полагаю, я смогла определить, о какой именно смерти может идти речь». Я видела лишь образы, так что имен вам назвать не смогу, но дело, скорее всего, в одной девушке. Она покончила с собой из-за вас». Что? На миг даже показалось, что ослышался. Даррен сквозь зубы выругался. «Покончила с собой из-за меня? Что я ей сделал?» «А ничего». Домина снова развела руками. «Вы ее даже не знаете. Может, видели мельком, но и внимания не обратили. А она была влюблена в вас до безумия, но при этом даже не пыталась хотя бы познакомиться с вами. Ее одержимая любовь больше походила на поклонение идолу. И в итоге она в отчаянии покончила с собой из-за того, что вы не с ней. В том нет вашей вины. Бедняжка с рождения была немного не в себе, и с возрастом эта душевная слабость только усугублялась. Но именно смерть этой несчастной и вызвала мощнейший всплеск чьей-то ненависти к вам. Полагаю, кого-то, кому эта девушка была дорога. Я знаю лишь, что он тоже маг. «И не слабый, но при этом есть в нем что-то...» Ее глаза затуманились, будто она пыталась увидеть что-то незримое. «Что-то странное, некая необъяснимая сила. К сожалению, это все, что удалось узнать. Хоть какая-то зацепка». Жаль, самому необходимо уезжать сегодня в Эмалет, но Айтор обещал помочь, если что. Его люди быстро выяснят, кем могла быть та погибшая девушка. Не так уж часто в высшем свете случаются подобные самоубийства, так что должны узнать наверняка. А дальше уже останется лишь раскрутить эту цепочку. Кто именно мог загореться жаждой мести? «Благодарю вас». Даррен встал с кресла. «Вы и вправду очень мне помогли». «Сколько?» Но она тут же перебила, даже немного испуганно. «Ничего не нужно, лорд Аарон. Поверьте, вам ваша магия сейчас куда нужнее, чем мне». «С чего вдруг такое бескорыстие?» Но он даже озвучить свои подозрения не успел. Дамина тут же добавила. «Здесь нет никакого подвоха. Я просто... Видела, что будет, если вы отдадите мне свою магию, даже частично. Это запустит последовательность событий, которая неминуемо приведет к вашей гибели. А я не хочу быть повинной в этом. Так что давайте оставим все расчеты на тот момент, когда это точно будет безопасно. Я должников не забываю, уж поверьте вид улыбнулась Что ж как пожелаете Дарен спорить не стал Расчитаемся потом или можете пересчитать в деньгах так еще проще будет. Я подумаю над этим Дона кивнула но только он подошел к двери все же окликнула Лорд Дарен А вам и вправду совсем не интересно. «Что именно гласит дарованная вам метка?» Дарен мельком взглянул на свою ладонь. «Насколько мне известно, правдиво расшифровывать письменность богов все равно никто не может, а в сомнительной лжи я точно не нуждаюсь». «Я понимаю ваше неверие и не буду лукавить. Я и сама многие из этих рун не могу распознать. Но кое-что вижу ясно. Большей частью смысл сокрыт, но один вопрос угадывается. И какой же? Даррен все же обернулся. Уже расплываясь туманом, Дамина тихо произнесла: Достаточно ли сильны будут ее чувства к вам, чтобы простить все те ошибки, что вы совершите? Туман развеялся. В комнате больше никого не было. Милена. Реальность превзошла даже самые радужные ожидания. Казалось, я просто в сказку попала, причем красивую и добрую, как будто вся мрачность и опасность так и остались в Ситхеями, а здесь царили совсем иные законы бытия. Дворцовый комплекс «Ималет» располагался в живописной долине, окружённой холмами. Издалека казалось, что это целый небольшой городок, утопающий в зелени садов и парков. Сам центральный дворец мерцал на солнце жемчужными отблесками. Даже не верилось, что люди могли создать такое совершенство. И величественный, и в то же время изящный словно сотканный из лучей света. На месте правителя я бы уж точно не променяла этот дворец на ту угрюмую громадину в столице. Но, видимо, уж слишком у них веские причины на то были. Как ни странно, Ларетта не задыхалась от восторга. Как она сказала, все ее силы восторгаться кончились, еще когда мы проезжали мимо ступенчатых радужных водопадов. И она уже больше не в состоянии ни на что сегодня реагировать. Зато Стейнер заметно повеселел. Все последние дни ходил мрачный и угрюмый, а теперь у него явно улучшилось настроение. То ли само чудесное место так действовало, то ли еще что. И ведь даже я отвлеклась от всех тяжелых мыслей. Как ни крути, но все равно непрерывно давил груст на душе. Страх за отца, бремя ответственности за наше спасение. Но сейчас... При виде всего великолепия ималецкого дворца и окружающей его природы все плохое, пусть ненадолго, но отступило. Чем ближе мы были к цели пути, тем больше нам попадал искорет. Кроме самих участников сезона, в ималец съезжались их родственники и просто приглашенные из знати на правах любопытствующих. Интересно, а Даррен уже прибыл? Мои мысли то и дело возвращались к нему. Да только я по-прежнему не могла понять, то видение и вправду было подстроено, или же мне просто очень хочется Даррена оправдать, но как именно это проверить мыслей пока не было. Некая важная магическая церемония была запланирована на вечер. Подробности ее даже Стейнер не знал и в запасе оставалось несколько часов, чтобы отдохнуть с дороги. Ждать не пришлось. У парадных дверей гостей встречали лакеи под предводительством местного распорядителя, весьма забавного на вид мужчины с тоненькими завитыми усиками и будто бы французским акцентом. Всех прибывших тут же расселяли по комнатам, причем участниц сезона в отдельное крыло дворца. Я уже думала, что меня ничем не удивить. Ведь спальни, что в обители артефакторов, что в доме Стейнера были роскошными. Но здесь, во дворце, отведенная мне комната даже близко в сравнении не шла. Другой уровень, иначе и не скажешь. И если это просто гостевые покои, то как тогда выглядят комнаты у членов королевской семьи? Моя спальня была выполнена в основном в цвете розового золота, но сам оттенок варьировался и не выглядел однообразным. Мебели здесь оказалось немного, но больше ведь и не требовалось. Большая кровать с полупрозрачным балдахином, вместо окна выход на уютный балкончик с витыми белоснежными перилами и видом на дворцовый парк, столик с фигурными ножками и парой мягких кресел, отдельно гардеробная, И ванная, с такой большой купальней, что сошла бы за мини-бассейн. И все это в обрамлении искусной, чуть ли не ювелирной росписи на стенах. Вот вроде бы цветочный узор, но нигде не повторялся. Я только несколько минут просто любовалась, не могла отвести взгляд. Вот будто не комната, а своего рода произведение искусства. Нет, я бы тут... Точно жить осталось совсем. Слуги прибыли на отдельном экипаже раньше нас, так что моя личная служанка Алима уже вовсю суетилась в гардеробной, доставая из дорожных сундуков платья и развешивая на специальных подставках-манекенах. «Представляете, госпожа, здесь даже для слуг отдельной комнаты!» Она тоже пребывала в восторге. «А как красиво вокруг! Вы видели те водопады? а лес, исполинских деревьев. И вообще, как говорят, вы молите множество не только живописных, но и уникальных по своей магии мест. Может, именно потому часть сезона «Боги» повелели провести именно здесь?» Я не стала ее разочаровывать и говорить, что это вовсе не «Боги», а люди сами так решили. Хотя вот мне тоже было интересно, почему. Но если лорд Витони вправду мне не враг и многое готов пояснить, то можно и об этом его расспросить. На счет королевского советника я еще вчера, как бы между прочим, Ларетту после бала расспросила. Все-таки она уж точно была в курсе всех возможных правдивых и не очень сплетен. Про него самого я знаю не так уж и много. Лоретта пожала плечами. «Второй по власти, после короля, человек в стране, сильный маг. Говорят, довольно строгий и с тяжёлым характером, но, как мне кажется, с такой должностью добрым и радушным быть и не получится. Э -э, у него двое детей, старшая дочь уже замужем и вроде как живёт не в столице, а младшая дочь участвует в этом году в сезоне. Сама лично я с ней не знакома, но вроде бы как неплохая девушка». В общем, ситуация так и не прояснилась. И, с одной стороны, уж точно не хотелось тупо ждать, как сами собой разовьются события, но, с другой, нехватка информации уж очень меня подводила. Ну почему же в последнее время никак не удается связаться с папой? Пусть я чувствовала, что он жив, и хуже ему не стало, но все равно с каждым днем становилось все тревожнее». А что, если неведомый злодей прознал, что мы с отцом могли мысленно общаться и нарочно как-то эту связь обрубил? — Как думаете, госпожа? — Алима сбила меня с мыслей. — Что вечером за церемония предстоит? Я лишь мельком слышала от местных слуг, что пройдет она не во дворце. И как-то это все связано с магией и имеет большое значение для сезона. Там даже приглашенных не будет, только сами участники и священнослужители. Честно, я знаю не больше, чем ты. Я и сама была заинтригована. И в то же время оставалась на стороже. Раз церемония какая-то особая, магическая, то вдруг моя магия на нее внезапно отреагирует. Теоретически, кристаллы в браслете должны были блокировать все начисто, но мало ли. Я уже по привычке почти бездумно повертела браслет на запястье. Почему-то раньше он не казался таким неестественно холодным. Может, Даррен что-то с ним химичит, и это связано с тем, что больше не пытается телепортировать или мысленно поговорить? Сколько же вопросов без ответов! Но я отчетливо чувствовала одно. Пусть лишь на грани интуиции, но все же. Здесь, в Эмалете, я найду много ответов на свои вопросы. И главное, окончательно пойму, могу ли я доверять Дарану или нет. Но почему-то так хотелось верить, что он все же мне не враг.